Событие 11. -е. Пить надо уметь, но лучше уметь не пить. Александр Перлюк. Алкоголь убивает нервные клетки, остаются только спокойные. Джордж Бернард Шоу. Со столом для кухни председателя спорткомитета не заладилось. Так и хочется сказать от слова «совсем», но есть нюансик, поэтому от слова «твою мать». Главплотник стадиона «Динамо», он же «дядя Паша», он же «товарищ Крамаренко», оказался запойным пьяницей. Вот почему у плотника высшее филологическое образование. Кому нужен филолог или, скажем, учитель литературы, который по неделе в месяц просто в дымину пьяный и самое не камельфо, что пьет на работе? Это если на школу экстраполировать, то приходит он в класс на урок, открывает учебник и говорит. «Сегодня, ребята, у нас Лермонтов, Бородино. Кто скажет, как оно начинается? Я, я, я! Ну, давай, Ваньков, у тебя самая длинная рука». «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленая пожаром, французу отдана». «Неправильно, Иваньков, садись, два». На самом деле Лермонтов написал так. «Скажи-ка, дядя, ведь не сразу твоя жена с разбитым глазом к разводу подала». А все почему? Культурно отдыхать мужу мешало. Вот принял бы он на грудь мерзавчик Зубровки и спокойно спать завалился. А нет. Нашла заначку и перепрятала. Дал он, ну, я ей в глаз. И по дороге сюда купил такие мерзавчик. «Ну, вы уткнули нас в книжку и не подсматривать. А я быстренько похмелюсь и продолжим Лермонтова учить». Достает чекушечку и прямо из горла. Занюхал рукавом. Ну, как-то так. Выперли, понятно. И из школы, и из семьи. На стадион «Динамо» дядю Пашу устроил Владимир Савдунин. Полузащитник. Один из знаменитой команды лейтенантов. Пришлось им вместе недолго повоевать, и там лейтенант Крамаренко спас жизнь Володьке. Вовке тезка так эту историю поведал. В 42 году дело было. Однажды ехал в трамвае на работу, и меня одолели мысли о том, что вот я, здоровый парень, сижу здесь, в тылу, в то время, как идет такая страшная война. В тот же день подал заявление на фронт. Направили меня сначала в пехотное училище в Ярославль. Откуда уже после окончания на передовую в район Харькова отправили. В первом же бою наш отряд попал под массированную танковую атаку врага. У пехотинцев была одна винтовка на пятерых. У артиллеристов по три снаряда. Разбили нашу часть. Почти живых не осталось. Меня в блиндаже засыпало. Сам бы не выбрался. Еще и бревном ноги зажало. Не пошевельнуться. Вот дядя Паша меня и откопал. Часть нашу из-за огромных потерь расформировали. Так что больше я лейтенанта Крамаренко и не видел. Меня-то под Воронеж отправили. А он, как потом выяснили, в Курске оказался. А в прошлом году встретил его в Москве. У магазина копейки выпрашивал на опохмелку. Поговорил с Якушиным. Тот договорился с директором стадиона. Плотником взяли. Еще бы пить бросил. Золотые ведь руки у человека. Руки и правда золотые. Как там в джентльменах удачи? Слабохарактерный. Запой закончился только через неделю после того, как зарплату выдали. Ходил дядя Паша злой, работящий. Все, что нужно и не нужно, быстро починил и пришел за замечаниями к директору. А у него как раз Вовка сидит. Вовка договорился, что пока команды не будет, он на малой арене со своими молодежниками поиграет. Получил разрешение и подождал за дверью, пока выпивуха с золотыми руками получит последнее предупреждение. «Дядя Паша, есть один интересный заказ. Стол хочу разборный сделать. Не поможешь?» «Не-не, Семёныч ругается!» Кивнул на кабинет директора. «Я сам не справлюсь, там массив набирать надо». «Ни, лается, вылупком назвал». Выродок. Отошли уже, но шепотом сказал. «Дядя Паша, ну очень нужно, я генералу Аполлонову обещал, да и невеста обедает на двери, которую на табуретке положили. Для девчины, це святое, дашь на похмелку». «Нет, дядя Паша, может попробуешь бросить пить-то? У меня мысль есть. Открыть артель по производству мебели» мои эскизы помещения инструмент подберем а ты там рулить будешь только сам понимаешь рулевое пьянка вещь несовместимая не володька шо я на сумасшедший не смогу сто раз бросить хотел слово себе давал та и жонки дочери а я к иду мимо магазина так ноги сами туда несут и пока все не пропью не могу остановиться вздохнул тяжело и посмотрел ну очень просительно Не, дядя Паша, стол же будем делать. Тады не будемо. Будем. И артель организуем. Слушай, а если это будет где в лесу, ну где нет магазинов, где нет водки? Лес не преграда. Стоять. А, ну это я себе. Я знаю, что нужно сделать и знаю место, где водки не достать. И где? А в глазах мутных надежды засветилась. Сначала стол для Аполлоновых. Понятно, с генералом же а непростой вещи придется договариваться. Пошли. И что, точно оградишь меня от змея зеленого? Сразу на чистом русском без мовы. Филолог же. Христом Богом клянусь. Я коммунист. Тогда Карлом Марксом. Вылечить не знаю, хоть и поспрашиваю про экстрасенсов. А вот огражу от змея точно. Ох, не отставай, мигом тебе стол изладим, опять с секретами всякими. Уже чуть не в припрыжку понес свои старые кости к мастерским. Опять, дядя Паша. Опять.